Глава 31. 26 декабря, 11 часов 55 минут по восточному поясному времени. Плейнсборо, штат Нью-Джерси. Лиза торопливо шла по больничному коридору. Она только что закончила разговор с Пейнтером. Тот рассказал обо всем, что произошло в Европе, и особенно о том, как это должно сказаться на ситуации в Штатах. С облегчением услышала Лиза, что Монг не предал Сигму, что все это была двойная игра с целью либо убедить Валю отпустить заложниц, не удалось, либо получить оборудование, по которому она связывалась с внешним миром. Эта часть схемы принесла успех. И теперь над захваченным планшетом трудилась команда специалистов. Лиза знала, им представился единственный шанс спасти Харриет и Сейхан. Почти единственный. Есть еще надежда... Нет, тень надежды на то, что предложил попробовать Джулиан. В холле Лиза прошла мимо двух вооруженных охранников. По приказу Пейнтера, доступ на этаж, где лежала Кэт, был закрыт для посторонних и тщательно охранялся. Лиза вновь ощутила укол вины, вспомнив, что Валя Михайлова проникла в больницу, подобралась к ней неузнанной и использовала ее телефон, чтобы связаться с Монком. Теперь на все незнакомые лица Лиза смотрела с подозрением. Страх за Кэт заставил ее забыть об осторожности. А кроме того, ей не приходило в голову, что такое возможно. Хотя, учитывая состояние Кэт, та по-прежнему, подключенная к аппарату искусственного дыхания, лежала в палате, опутанная трубками и капельницами. С той минуты, когда Джулиан вбежал в операционную и потребовал не изымать у нее органы, прошло 17 часов. Заметив вошедшую Лизу, нейролог поднял голову. «Все готово. Начнем через несколько минут». Джулиан сидел перед компьютером, установленным возле постели Кэт. Мониторы системный блок были подсоединены к нейрологическим серверам, находящимся в подвале больницы. Лиза представила себе сервер. Высокий ящик, мигающий зелеными огоньками, в котором находится экспериментальная нейронная сеть Джулиана. Вчера они уже использовали эту сеть, чтобы расшифровать сканы МРТ-кэт и разглядеть образы, созданные ее мозгом, кинжалы, шляпу ведьмы. Этих ключей оказалось достаточно, чтобы выйти на Валю Михайлову. Теперь они собирались испытать еще более новую и экспериментальную методику, разработанную врачом, находящимся здесь в палате, доктором Сьюзен Темплтон, молекулярным биологом, с которой Джулиан много лет проработал в Принстоне. Исчерпав свои возможности, Джулиан обратился за помощью к коллеге. Быть может, двигало ему чувство вины, ведь он понимал, что, скорее всего, именно последнее испытание ускорило смерть Кэт. Лиза не надеялась, что эта процедура принесет успех. Разумеется, Кэт она не спасет. Ее подруга уже мертва, тело, покоящееся в кровати — Тело, чья грудь ритмично вздымается и опускается благодаря аппарату искусственного дыхания, а сердце рефлекторно сокращается без участия мозга, лишь пустая оболочка. И то, что они сейчас попытаются сделать, напоминает какую-то нечестивую некромантию, почти что насилие над трупом. Они хотят вырвать информацию у мертвой. Сомневался даже Пейнтер. «Почему ты думаешь, что Кэт еще что-то знает? Не лучше ли оставить ее покоиться в мире?» Однако окончательное решение предоставил Лизе, веря, что она сделает правильный выбор. А Лиза знала, сама Кэт ухватилась бы за любой, сколь угодно призрачный шанс спасти дочь. Но была и другая причина. Лиза наклонилась, взяла Кэт за руку, устремила взгляд на ее обритую голову, покрытую сетью электродов, на шлем с ультразвуковыми проводниками, скрывающий череп. С самого начала Лиза не отходила от постели Кэт, Видела и чувствовала, как она боролась. Ее подруга не сдавалась, не опускала руки до самого конца. И, будь у нее возможность, продолжала бы бороться и после смерти. Лиза сжала безжизненную руку Кэт. «Я дам тебе такую возможность». «Все готово», — объявила доктор Темплтон. Она сидела по другую сторону кровати. Ее компьютер выглядел точь-точь, как у Джулиана, за одним лишь исключением — На мониторе отражалась вращающаяся 3D-схема мозга. Изображение было создано на основе нескольких сканов мозга Кэт и воспроизводило его во всех деталях. Поверхность мозга на экране, каждую извилину и борозду, каждую складку и морщинку коры покрывали тысячи крошечных красных точек. Точки испечряли мозжечок и уходили вниз, в нижние отделы мозгового ствола. Красные точки на мониторе показывали расположение в мозгу УКЭТ беспроводных однокристальных датчиков. Глядя на экран, Лиза видела, как некоторые из них двигаются, занимают новую позицию, повинуясь капиллярному кровотечению или движению мозговой жидкости. Эти крохотные датчики доктор Темплтон называла нейронной пылью. Каждый датчик представлял собой устройство размером в 50 кубических микрометров, снабженное полупроводниковыми сенсорами и заключенное в полимерную оболочку. Это делало датчики бионейтральными, предотвращало их отторжение организмом. Через порт в основании черепа большую порцию датчиков впрыснули прямо в спинномозговую жидкость CAT. Оттуда пьезоэлектрически заряженные частицы расползались по поверхности мозга, подчиняясь слабым токам, еще курсирующим между нейронами. «Лиза, готова?» — спросил Джулиан. Так кивнуло. Джулиан повернулся к доктору Темплтон. «Ну что ж, посмотрим, сумеем ли мы воскресить мертвую». Доктор Темплтон нажала несколько клавиш на своем компьютере, и шлем на голове у Кэт мягко зажужжал, словно улей полный пчел. Лиза представила, как встроенные в шлем передатчики испускают ультразвуковые волны, и эти волны омывают мозг Кэт, пробуждая его к жизни. «Пошло питание на кристаллы», — объявила доктор Темплтон. Бросив взгляд на ее компьютер, Лиза увидела, что красные точки одна за другой становятся зелеными. Ультразвуковые вибрации включали пьезоэлектрические кристаллы, заряжали энергией крошечные транзисторы, подключенные теперь к мозгу КЭТ. «Кажется, работает!» — почти с благоговением в голосе воскликнула доктор Темплтон. Эта система была разработана в Центре нейронной инженерии при Калифорнийском университете. Исследователи уже успешно опробовали ее на крысах, а эксперименты на людях проводились сейчас в нескольких университетах, включая Принстон. И одним из подопытных кроликов стала теперь Кэт. Предполагалось, что нейронная пыль способна считывать данные с нейронов мозга и передавать информацию на приемники, встроенные в шлем. В сущности, это было своего рода сверхтонкое и сверхточное сканирование мозга, куда более совершенное, чем все существующие методы МРТ. «Ну как?» — спросила Лиза, бросив взгляд на Джулиана. «Пока жду ответа от Сьюзен». «Передача пошла!» — воскликнула доктор Темплтон, приникнув к своему компьютеру. Лиза затаила дыхание. «Вчера они сканировали кэт при помощи сверхточного аппарата МРТ, а затем программа глубокой нейронной сети Джулиана распознала переданные КЭТ-образы. Сегодня же вся надежда была на то, что нейронная пыль совершит еще более невероятное чудо». «Ага», — откликнулся Джулиан, — «есть. Отправляю поступающий поток данных на наши ГНС-серверы». Всю вторую половину вчерашнего дня Джулиан и Сьюзен настраивали аппаратуру, чтобы она работала в унисон. Как ни удивительно, глубокая нейронная сеть сама научилась преобразовывать данные, полученные от нейронной пыли. Данные в целом аналогичные сканам МРТ, интерпретировать которые эта программа уже умела. Разница лишь в том, что новые данные были точнее и подробнее примерно в миллион раз. «Увеличьте напряжение», — сказал Джулиан. Сьюзен повернула какой-то циферблат на своем приборе, и шлем зажужжал громче. Зеленые точки на экране вспыхнули ярче. Ультразвуковое излучение питало теперь не только пьезоэлектрические кристаллы, но и сам мозг Кэт. Наконец Джулиан кивнул Лизе. «Теперь вы!» — Лиза сглотнула. Встала, склонилась над Кэт и громко закричала прямо в шлем. «Кэт, помоги нам!» Она представила себе, как ее слова проходят сквозь барабанную перепонку Кэт, колеблют крохотные косточки внутреннего уха, возбуждают слуховой нерв и отправляют электрохимический заряд в мозг. Кэт больше нет, но эта система еще должна работать. А где-то в мертвом мозговом веществе хранятся воспоминания Кэт, воспоминания, которые можно извлечь и расшифровать. «Кэт, представь то, что знаешь о Харрие Тепенне». Лиза надеялась, что слова «Харриет» и «Пенни» станут триггерами, вызовут рефлекторный отклик. Она повернулась к Джулиану. «Ну как?» Тот отодвинулся, чтобы она могла увидеть аморфную серую массу пикселей на экране. «Никак. Нейронная пыль Сьюзен очень чувствительна, и если бы была хоть тень отклика, мы бы ее заметили. Может увеличить подачу тока?» спросила Лиза, поворачиваясь к соседнему компьютеру. Сьюзен, пожав плечами, выкрутила циферблат на максимум. «Здесь мы вступаем на неведомые земли». Шлем завибрировал, загудел еще громче. Зеленые точки на экране слились, окутав мозг Кэт изумрудным сиянием. Лиза склонилась к своей подруге и закричала во весь голос. харет Пенни! Рождество! Нападение!» Не отрывая глаз от экрана, она перебирала все слова-триггеры, какие только могла придумать. Пиксели на экране заколыхались, завертелись. Бесформенная картинка начала менять форму, расплываться, пульсировать. В ней появился ритм, словно биение незримого сердца. Казалось, что-то пытается прорваться сквозь бесформенную завесу. «Кэт, это ты?» «Возможно, просто белый шум», — сказал Джулиан. «Он тоже заметил изменения». «Нет», — ответила Лиза. Наклонившись, прижавшись щекой к щеке Кэт, коснулась бровью края шлема. Шлем отчаянно сотрясался, словно Кэт там, под ним, боролась изо всех сил. Лиза вспомнила увещевание Пейнтера. «Почему ты думаешь, что Кэт еще что-то знает?» Теперь она не сомневалась. «Знает, знает, черт возьми!» «Кэт!» — завопила Лиза, что было сил. «Харриет! Она в беде! Помоги ей!» двенадцать часов восемь минут времени больше нет стоя посреди камеры сэйхан прислушивалась к тому как валя наверху распекает подчиненных из ее уст летела отборная русская брань по видимому что то или кто то сильно ее разозлила и кажется я догадываюсь на ком она выместит злость сэйхан понимала это должно было случиться ждать оставалось недолго с самого пробуждения в плену она мысленно отсчитывала время С того момента, когда Валя забрала Харриет, чтобы кому-то показать ее и что-то потребовать, прошло больше суток. Если Валя поставила Сигме срок, скорее всего, это был срок в 24 часа. Значит, их время почти подошло к концу. Сейхан взволнованно мерила шагами камеру. харет сидел скрестив ноги, на своей кроватке и угрюмо раскрашивала раскраску. Рыжие кудряшки почти закрывали лицо. Бутерброд с тунцом она практически не тронула, лишь иногда украдкая, словно робкая мышка, отщипывала кусочки сыра. С тех пор, как забрали ее сестру, Харет не сказала ни слова. Однако позволила Сейхана лечь рядом, себя обнять и вместе подремать пару часов на тесной кровати. Когда Сейхан проснулась, Харет сжимала ее руку своей маленькой ладошкой. И это едва не заставило Сейхана разрыдаться. Надо что-то делать. Отдолеть похитителей силой не удастся. Найти хитроумный способ сбежать едва ли. Хоть она и на восьмом месяце, враги знают, на что она способна, и тщательно за ней следят. Угрозы тоже не помогут. Драться или умолять бессмысленно. Что же делать? Шумно выдохнув, она перевела взгляд на пустую детскую кроватку. По крайней мере, Пенни в безопасности. Несколько часов назад, когда девочку вывели из камеры, а вслед затем раздался выстрел, Сейхан запаниковала. Однако погибло не Пення. Люди Вали пристрелили врача, проводившего ультразвуковое обследование. Не собирались оставлять свидетелей, так объяснил один из охранников, похоже, для того, чтобы прекратить отчаянное рыдания Харет. Сейхан взглянула на дверь. Теперь снаружи было тихо, и эта тишина тревожила. Чертовски тревожила. Снова она начала ходить по камере, и вдруг, резко втянув в себя воздух, остановилась. Согнулась вдвое, опираясь рукой о колено. Замерла, стараясь дышать глубоко и ровно, пока схватка не прошла. М «Да, лезть в драку мне сейчас точно не стоит». Сделав еще несколько вдохов-выдохов, Сейхан распрямилась и продолжила ходить медленнее и осторожнее. В течение последнего дня схватки усиливались. Ей пришлось раздеться до трусиков. Даже эластичные подштанники для беременных теперь невыносимо давили на живот. За дверью раздался топот тяжелых ботинок. Ну вот, началось. Сейхан встала перед Харриет, загородив ее собой. «Солнышко, держись сзади». Загремел засов, дверь отворилась. Первыми вошли двое охранников и встали по сторонам от двери. Мысленно Сейхан уже дала им прозвище «Шокер» и «Зомби». «Шокер» был со своим обычным оружием, и его торец ярко угрожающий искрил, а «Зомби» сменил пистолет-транквилизатор на «Дезерт Игл». Как видно, время нелетального оружия закончилось. Следом за ними вошла Валя в расстегнутой куртке, подбитой серебристым мехом, с топориком для рубки мяса в руке. Сейхан судорожно вздохнула, глаза ее сузились. Ледяной взгляд Вали метнулся к Харриет. Стало ясно, для кого и для чего предназначен топорик. «Ты ее не заберешь», — заявила Сейхан. Лицо Вали, застывшая маской ярости, не дрогнуло. «Возьми девочку», — приказала она Шокеру. Сейхан шагнула вперед, чтобы преградить ему путь. Но не успела сделать и шагу, как ее скрутило от немыслимой боли. Сейхан скрикнула и упала на колени. Горячая кровь полилась сквозь трусы, оросила внутреннюю сторону бедер. Стены закружились. Она слышала, как Валя раздраженно приказывает «Убери ее с дороги!». Шокер шагнул к ней, схватил за плечо. «Но уж нет!» В следующую секунду Сейхан молниеносно выбросила вперед ногу, ударив его по колену. Громко щелкнул выбитый сустав, и Шокер с воплем повалился на нее. Сейхан откатилась в сторону, по дороге вырвав у него оружие, и подкатилась прямо к зомби. А едва оказалась достаточно близко, ткнула украденным шокером ему в ширинку. Вспыхнули голубые искры. Зомби взревел, словно бык на бойне. Валя с топориком наперевес бросилась к ней. Сейхан встретила топор шокером, лезвие скользнуло и вонзилось в пол. Не обращая внимания на опасность, она потянулась за пистолетом, который выронил зомби. Валя, отлично знавшая, на что способен противник, бросилась к дверям. сэйхан схватила дезерт игол и выстрелила с пола. Валя пошатнулась, вероятно, задетая пулей. сэйхан выстрелила снова и промахнулась. Распахнутые полы широкой валиной куртки сбили ее с толку. Михайлова добежала до лестницы и бросилась наверх. Сейхан скачила на ноги харет пошли девочка была далеко не глупа и бросилась к ней шокер катался по полу обхватив руками сломанную ногу и громко стеная рядом держась за шеринку корчился зомби сэйхан шагнула к нему сунула в нос ствол ключи вместо ответа зомби только оскалился не сводя с него глаз сэйхан повернула ствол в сторону шокера оттолкнула харет себе за спину и выстрелила стоны оборвались По-прежнему, глядя зомби в глаза, Сейхан направила пистолет ему на шаринку. «Мне закончить то, что начала?» Он умоляюще протянул к ней руку, затем начал шарить у себя в кармане. Вытащил кольцо с ключами, бросил ей. Она поймала ключи, заметив на брелке символ Дукати, и вместе с Харриет шагнула к дверям. Но прежде чем уйти, повернулась и выстрелила в зомби. В ногу. Беглецы поспешили к лестнице, поднявшись, распахнули люк и оказались в просторном пустом амбаре. Очевидно, их держали в старом погребе где-то в деревне. На той стороне двора стоял фермерский дом, из трубы к пасмурным небесам поднимался дымок. Низкие тучи грозили снегопадом. Впрочем, погода сейчас волновала Сейхан в последнюю очередь. Вылезая из подвала, она видела, как торопливо захлопнулась боковая дверь дома. «Валя!» Стоило подумать о ней, как из дома донеслись громкие голоса. Очевидно, ведьма поднимала тревогу. Оглядевшись, Сейхан заметила в стойлах для лошадей ряд мотоциклов. «Дукати!» Она поспешила к нему, усадила Харриет на сиденье сама взгромоздилась позади. Устроить удалось не сразу. Как ни крути, она все-таки была беременна. К счастью, если не считать этого, совершенно здорова. Следы крови в туалете подали Сейхан идею, как обратить беременность себе на пользу. Симулировать схватки было не так уж сложно. Чтобы придать им драматичность, она отломала зубец у вилки и, вытираясь после туалета, незаметно колола себя до крови в самых нежных местах. Самым трудным было удерживать кровь внутри и выпускать только когда нужно. Но здесь помогли давно освоенные ею упражнения Кегеля — Догадавшись, что установленный Валей срок стремительно приближается, Сейхан притворилась, что ей нужно в туалет, и там снова расцарапала себя вилкой, чтобы в нужный момент изобразить обильное кровотечение. Было больно, однако совсем не так больно, как рожать. Об ощущениях во время родов Кэт рассказывала ей с каким-то почти садистским удовольствием. Что в сравнении с этим какие-то царапины? С самого начала Сейхан поняла, что не одолеть своих похитителей силой, ни разжалобить, ни уговорить ей не удастся. Единственная надежда — перехитрить Снежную королеву. Но для этого необходимо было самой поверить в свое недомогание. Грубое притворство Валя почуяла бы сразу. Так что Сейхан одновременно и симулировала, и верила, что больна и помогал ей в этом вполне реальный страх за неродившегося ребенка. Наконец, свободная, она завела мотоцикл, перегнулась через Харриет и вылетела на железном коне из стойла. Сделав крутой вираж, выехала в открытую дверь амбара и, выжав максимальную скорость, помчалась к заснеженному лесу. Позади нее один за другим взревели двигатели». В зеркале заднего вида возник еще один мотоцикл и два внедорожника джип. а За спиной у мотоциклиста мелькнул серебристый мех. Валя не собиралась упускать добычу. В следующий миг это подтвердил треск выстрелов. Пули чиркали по обледенелой дороге, взрывали снег, срывали кору с древесных стволов. Дорога сделала поворот, преследователи исчезли из виду. Сейхан пригибалась, стараясь прикрывать Харриет своим телом, руками и ногами. Не только чтобы защитить, но и чтобы хоть как-то согреть ее и согреться самой. Бежать в холодный зимний день в одном свитере и трусиках, пожалуй, не такая уж хорошая идея. Теперь нужно поскорее добраться до цивилизации. Но куда ехать? Где они находятся? Вокруг простирались лишь леса, леса, леса. Дорога делала крутые повороты, ныряла под горку и вновь бежала в гору. И это позволяло Сейхан держаться на приличном расстоянии от преследователей. Затем повалил снег. Стеной, густыми хлопьями. Несколько минут, и мир вокруг превратился в белый водоворот. Скорость пришлось сбросить. Видимо, снизилась до нескольких ярдов. На обледенелой дороге можно было упасть. Сзади доносился рев двигателей на приводным джипом метель и лед не страшны. Приближался и надрывался вой мотоциклетного мотора. Валя мчалась на полной скорости. И неудивительно, у нее не было ребенка между колен. На очередном повороте под колеса попала невидимая под снегом полоса льда. Мотоцикл повело, и Сейхан с трудом выровняла тяжелую машину. А впереди вынырнул новый крутой поворот. «Нам здесь не проехать». Смирившись с этой мыслью, она обхватила Харриет и вместе с ней спрыгнула с мотоцикла в глубокий сугроб. Перекатилась через него, прикрывая руками девочку и свой живот. «Встаем!» — скомандовала она Харриет. И бросилась бежать прочь от дороги. Сейхан понимала, вернуться к мотоциклу, поднять его, снова сесть и поехать, прежде чем ее настигнут преследователи, нереально. Единственная надежда — бежать в глубину леса, куда враги проехать не смогут, и надеяться, что снегопад скроет их следы. Однако у этого плана имелось два слабых места, и очень серьезных. Во-первых, сама она в одном свитере и с голыми ногами, а на Харе только пижама. Во-вторых, она оглянулась назад, на ясные четкие следы на снегу. Плохо, очень плохо. Впрочем, ничего иного не оставалось». Сейхан схватила за руку Харьет и бросилась в лесную чащу, моля Бога об одном. «Господи, пожалуйста, пусть кто-нибудь скорее нас найдет». 12 часов тридцать две минуты». «Здесь. Я все еще здесь». Время остановилось, а теперь снова пошло. Причем не так, как в прошлый раз. Едва ли Кэт сознавала эту разницу, но разница была. В прошлый раз она лежала на дне глубокого колодца, а над головой в неизмеримой вышине горела и звала к себе звезда. А теперь не было ни звезды, ни лучика света, только тьма, тяжелая, почти осязаемая тьма, сжимающая со всех сторон. Тьма душила, выдавливала из нее жизнь, угрожала лишить всего. Трудно думать, удержать хоть одну мысль, какое-то смутное воспоминание. Харриет. Имя младшей дочери всколыхнуло вязкую тьму. Кэт мысленно попыталась себя встряхнуть и не смогла. «Беда!» Вспыхнули воспоминания, блеклые, словно на выцветших старых фотоснимках. Разрозненные, бессвязные, хаотичные. Вкус бананового детского питания ночью, когда никто не смотрит. Вонь грязного памперса, а затем приятный запах детской присыпки. Крошечные младенческие пальчики, обхватившие ее палец. Расческа в непослушных рыжих кудрях. Смеха соседней комнаты. И новый удар грома. В беде. Во тьме вспыхнуло воспоминание. Мощное и яркое. Темные фигуры тащат девочек. Моих девочек. прочь из кухни во тьму и растворяются в ночи. Теперь она вспомнила. Вспомнила кинжал, лицо в маске. Вернулось все. И боль, и ужас. Вернулся и гнев, перед которым отступила тьма. Но Кэт по-прежнему не могла освободиться. «Кэт!» «Помоги! Ключ!» Слов не разобрать, не понять, как будто слушаешь радио, пытаясь разобрать речь сквозь треск помех. Однако едва вернулись воспоминания о той ночи, стали понятны слова. Так по нескольким нотам угадываешь мелодию. Кэт вспомнила. Прежде ее уже просили сосредоточиться на образах. «Кинжал, шляпа. Им нужно больше информации, чтобы спасти моих девочек». Кэт перестала бороться, и тьма вновь окутала ее со всех сторон. Она рыдала во тьме, но смысла в борьбе больше не видела. К чему пытаться что-то передать, если сказать она может лишь одно? Я больше ничего не знаю.